Глава 119. Я несусь по окружной автодороге. Педаль газа вдавлена в пол. Цель — домчаться до по за 6-7 часов, попасть в пансионат около 3 часов утра, автострада А6, потом А10, направление на Бурдо. Кругом чернота, прошитая лишь штрихами дорожной разметки, которая алчно заглатывала, пожирала скорость, с которой я мчался». Я курил сигарету за сигаретой, стараясь ни о чем не думать. Я торопился к месту последней схватки, и это все. Однако на периферии моего сознания сменялись образы. Полосы крови на стене, оставленные телами жертв, манон в моей искореженной машине, саразен в ванне, наполненной его внутренностями. Эти призраки сопровождали меня в моей гонке. Двадцать три часа. На меня навалилась усталость. Чтобы внимание не рассеивалось, я включил радио «Франс-Инфо». Больше ни слова о тройном убийстве на улице Шангарнье. У меня возникло странное головокружительное ощущение. Я один в мире обладал ключом к разгадке. Полночь. Я опустил окно и подставил лицо навстречу ветру. Не помогло. Глаза закрывались сами собой, руки и ноги немели. Меня неудержимо клонило в сон. Я свернул на площадку для парковки, выключил мотор и тут же вырубился. Когда проснулся, часы на щитке автомобиля показывали 2.45. Выходит, проспал около трех часов. Я отъехал от стоянки и нашел станцию обслуживания. Заправился, заказал кофе. Я отмахал 600 километров за 4 часа. До Бордо уже рукой подать. От моста Арсен до Пов всего 200 километров. У меня есть все шансы к рассвету попасть в сен мишель де сез Действительно ли Люк ждал меня там? Мне живо представились мы, четырнадцатилетние, перед статуями апостолов. Лучшие в мире друзья, объединенные горячей верой. Я бросил стаканчик в мусорное ведро, у кофе был вкус блевотины, и снова отправился в путь. Я преодолел последние две сотни километров на средней скорости, пялись на дорогу. Около шести часов справа показался выезд из ПО. Сначала я ехал по направлению к Тарбу, по А-64 и Е-80, затем по Д-940 к Лурду, прямо на юг. Наконец я узнал местность. Еще 15 километров, и возник знакомый холм. Никаких изменений. На вершине холма светлая стена монастыря, свеча колокольни, современные постройки, рассыпанные по склону. Если свидание было назначено здесь, то я догадывался, где именно — После кругового подъема я затормозил на монастырской стоянке. Вылез из машины и пешком направился к воротам в крепостной стене. Несколькими сотнями метров ниже, у подножия холма, спал интернат. Все выглядело призрачным. Внутри у меня стояла такая стужа, что я не чувствовал порывов ледяного ветра. Я перелез через решетку ворот и, не принимая никаких мер предосторожности, двинулся вверх по дорожке, посыпанной галькой. Еще одна стена... Не беда, дорога мне известна. Я прошел направо до первой бойницы, находившейся на высоте полутора метров от земли, проскользнул в нее боком и спрыгнул с другой стороны на лужайку, схваченную инеем. На сей раз я не спешил отделяться от стены. Более пяти минут я оглядывал монастырь. Ни малейшего движения. Я снова пошел. Заиндевевшая трава хрустела у меня под ногами, с губ срывались облачка пара, сердце тревожно стучало. Здесь ли он? Ждет ли меня с таким же замиранием сердца? Я остановился на углу монастырской галереи, вынул пистолет. Ничто не шелохнулось. Я пересек галерею и оказался во внутреннем дворике. Над квадратом голубой травы нависла тишина. Со всех сторон были арки, окутанные мраком, а прямо передо мной статуи. Святой Матфей, святой Иаков, святой Иоанн — они были нашими кумирами. Мы мечтали, следуя их примеру, стать пилигримами, апостолами, воинами. Лишь последнее воплотилось в жизнь. Мы сделались воинами, но только не союзниками, как я полагал, а противниками. От холода у меня начали костенеть конечности. Я решил подождать еще пять минут, чтобы проверить, здесь ли мой недруг — Через пару минут я уже почти ничего не чувствовал. Дрожь прошла. Холод подействовал на меня, как естественная анестезия. Мне необходимо было двигаться, чтобы не замерзнуть, как на Симплансском перевале. Не слишком остерегаясь, я вошел в подарочный свод. Я знал, что Люк, прежде чем меня убить, будет говорить со мной. Это речь, эти объяснения, обязательный пилок, логическое завершение его хитрого замысла. Настоящая победа зла над добром — это когда сатана добивает свою добычу словом. Прошло четыре минуты. Я явно просчитался. Люка тут не было. Конец. Люк исчез в неизвестном направлении. Я не сумел понять его послание. И вдруг меня озарило там, где все началось — История началась не здесь, не в этом монастыре, а намного раньше, когда с Люком случилось несчастье. Он назначил мне свидание не в колыбели нашей дружбы соперничества, а там, где круто изменилась его жизнь, в пещере Жандре, в которой дьявол явил ему свой лик».